тогда же и там же капитан серегин сергей сергеевич твою же и дорасу ума телу царя небесного мысленно матерился я в бинокль оглядывая окружающую местность рядом виновато сопел добрыня и каменными изваяниями застыли приданные ему амазонки значит так девочки сказала им вслух указывая в сторону толпившихся на броде конных аварских лучников Первым делом заткните глотку этим уродом, покажите им, как надо стрелять из лука. — Будет исполнено, обожаемый командир, — ответили обе девицы, подъезжая почти к самому краю обрыва и натягивая тетивы на свои луки. С одной стороны, было бы проще всего вывести на этот обрыв пару БМП-2 и покрошить аварских лучников из их 30 миллиметровых пушек Но это самое простое, а значит и самое неверное решение. Не нужно пока пугать местных, неважно, аантов или оврах. И вопрос расхода боеприпасов, которых может не оказаться в тот момент, когда действительно возникнет нужда, тут на самом деле вторичен. То же касается и беглого огня из супермосиных, или применения паропулеметов. Лучники, точнее лучницы, тут будут куда надежнее, если учесть, что это амазонки со всеми их прирожденными талантами, и что их луки и стрелы тоже не без магии, повеличивающей дальность и точность стрельбы, а также пробивную мощь стрел. Хотя последнее против легких лучников, не снабженных никакой броней, совершенно излишне. Вот саркастически улыбающаяся Федора натянула тетиву своего лука Раздался громкий хлопок тетивы по специальной кожаной рукавичке, надетой на левую руку, и, описавшая крутую дугу стрела под тупым углом, вонзилась в шею высокому аварскому саднику. Тот вздрогнул, будто не веря в свою смерть, пошатнулся в седле и свалился с коня в текущие воды Днепра, канув там навеки. Второй выстрел сделал Ангелина, и второй обрин отправился в ад. Ему павшая с небес стрела пробила легкий кожаный шлем и вошла в мозг. Обры тревожно загомонили. Раньше стрелы славянских лучников, использующих цельнодеревянные луки-однодревки, до них просто не долетали. А тут такой афронт. Два выстрела, два трупа. А вот закинуть свои стрелы к нам на обрыв у них никак не получалось. А если бы и получилось, то на этот случай на нас было заклинание защитного ветра. Тем временем Федор и Ангелина продолжали стрельбу, а им на помощь к порталу уже бежали наши амазонки, не занятые в данный момент на других заданиях. И среди них это богиня-хулиганка Артемида. Вот ведь девка. Хлебом ее не кормит, дай по чужим живым людям из лука пострелять. Хотя эти люди сами напросились, так что если Артемида и ее подруги их всех поубивают, я не буду ругать их за чрезмерное применение силы. Заметили наше появление и Анты у переправы, принявшихся задирать головы в поисках того, кто так лихо косит супостатов. Острелы амазонок уже сыпались сплошным дождем, ведь здесь на обрыве вместе с недавно завербованными дикими их собралось больше полусотни. И развернув коней, уцелевшие авары поспешили выйти из-под обстрела. Правда, князь Идар этого уже не видел. Одна из последних стрел, выпущенных отступающими аварскими лучниками, вошла ему прямо в горло, отчего он умер на месте, на руках своих дружинников, так что спешившийся Добрыня по крутой тропе, спустившийся под обрыв, застал уже остывающий труп своего господина. Князь был мертв, как и его наследники, но его дружину и народ Антов еще можно было спасти. После того, как мои девочки показали аварам мастер-класс по стрельбе из лука, никто из этих вонючих паскудников не горел желанием повторно лезть, форсировать Днепр в этом месте. И в то же время южнее, где закончили переправу основные силы обров, творилась нехорошая активность, выдающая готовность противника к выступлению. Там воины уже натянули на себя снятые на время переправы кольчуги и пластинчатые панцири, а также подтянули подпруги своим лошадям. Это значило, что или я сейчас должен буду нанести встречный удар своими рейтарами при соотношении сил один к двум в пользу противника, или выкатить на поле боя танки, или, самое лучшее, оттянуть свое воинство и дорасову дружину за портал, и пусть авары ловят конский топ эти действия вовсе не означали что я собирался только отступать удар надо носить там где противник слаб и не сможет оказать нам серьезного сопротивления например переоткрыть портал по ту сторону реки рядом с полевым лагерем авар где за легкими укреплениями из составленных круг вазов кибиток скрывается самое ценное имущество врага скот, женщины и дети а если в этом лагере имеет место и семья наследника тудуна то там же должны быть и немалые богатства, частью, увезенные аварами с покинутой родины, частью, награбленные по дороге, частью, полученные от Византии в уплату за примучивание болгар и славян. Но пока нам требовалось отойти за портал в порядке и без потерь, а вот с этим, кажется, нарисовалась проблема. Там внизу, под обрывом, происходил спор на повышенных тонах, участниками которого являлись Добрыня, и какой-то педис с германоязычным именем Сигмунд. Причина столкновения заключалась в том, что этот Сигмунд, принявший власть после смерти князя Идара, оказался даже еще более твердолобым и шаком, чем прежний руководитель дружины. Потом раздался огромный шнек, и этот Сигмунд на полусловие заткнулся, как будто только что и не разевал свою варежку. Героем дня, как ни странно, оказался не Добрыня, который просто не успел разогреться, а еще один старый дружинник с чисто славянским именем Ратибор, отоваривший сигмонта палицей по кумболу. Возрастом и положением он, он только чуть-чуть уступал контуженному скандалисту, но зато здорово превосходил его разумом и боевым опытом. И, кроме того, сдается мне Ратибор, как и многие другие, уже услышал призыв и теперь стремился принести мне клятву верность. Быстро переговорив с Добрыней, этот Артибор приказал дружинникам поскорее выбираться наверх на обрыв, где в неприметной степной балке отстаивались их кони. ай яй, -яй а мы-то и не заметили. Нехорошо получается. Что мне понравилось, анская дружина уносила с собой не только раненых, но и тех нескольких убитых, которые случились у нее во время той перестрелки. Саварскими учениками. Поскольку наш портал, в который требовалось немедленно уходить, располагался совсем рядом, Тортибор только заливисто засвистел, вызывая охранявших коней белоголовых мальчишек-коноводов. Уж не знаю, что там им наговорил Добрыня, но пошли анские вои в портал без всяких колебаний, и только зыркавшие во все стороны глаза выдавали степень их любопытства. Короче, конная масса Была еще примерно на расстоянии километра, когда последняя амазонка-лучница перешла через портал обратно в мир Мерсодом. После этого выгнувшая на мгновение в 561 год Анастасия наслала на атакующих хоборов локальную грозу с молниями, ураганным ветром и проливным ледяным дождем, сильно замедлившим темп их атаки.